Глава двадцать Я зажал кнопку прыжка и удара на допотопном контроллере, подсоединенном к компьютеру, а затем нажал вперед. На экране герой, одетый в форму Красной Армии и пилотку со звездой, выполнил сальто, во время которого схватил за волосы фашистского автоматчика и швырнул его через весь экран. Рядом другой персонаж в форме санитарки с сумкой на боку и длинной русой косой, Вдруг завертелась Юлой, нанося множество ударов волосами нескольким противникам, напивая «Ай, люли-люли!». Последнего оставшегося на ногах нациста я наколол на штык винтовки, активировав суперудар. «А что, весьма захватывающе?» Прокомментировал происходящее на экране Иван Сидорович вместе с руководителем компьютерного кружка, находившийся тут же. «Значит, Рустам Валерьевич, детям нравится игра?» «В полном восторге», — подтвердил тот. «У меня очереди на машины, где она установлена. Попробовали поставить на другие, но контроллеров маловато, а играть с клавиатуры не так удобно. Семен, ты не перестаешь меня удивлять», — перевел взгляд на меня Свиридов. «Когда мы встретились первый раз, я считал, что ты обычный хулиган, разве что сильно наглый. Потом ты вдруг явился, вернул деньги и даже помог нуждающимся детям. А теперь, оказывается, еще и игры делать умеешь». «Ну, я не один их делаю, а с Михаилом и другими ребятами». Я кивнул на хомяка, устроившегося рядом. «А так, во мне еще много талантов. И про трехмерный принтер я помню. Просто там проблемы с документами». К тому же я уже говорил, наше сотрудничество выгодно нам обоим. Вы получаете развлечение, которое поможет привлечь школьников в кружок и заинтересовать изучать информатику и программирование. А мы — бесплатных тестеров, которые сумеют проверить каждый нюанс игры. До некоторых моментов мы даже в страшном с неба не додумались. А ваши ребята молодцы, сообразили. «Да уж, ломать они умеют». — рассмеялся Рустам Валерьевич. «Но сейчас очень много желающих научиться делать игры. Сложно объяснить, что это не просто так, нужны годы обучения. На самом деле все не так страшно, но для этого нужен специальный движок. Я уже думал над этим вопросом создания чего-то похожего на существовавшие в моем мире движки, но отложил до полной готовности нейросети». Думаю, в идеале надо вообще создать для детей оболочку, где программирование будет представлено в виде игры. Каждая команда — эдакий строительный блок определенного цвета, который можно перетаскивать на рабочее поле, создавая программу. А для тех, кто разобрался в основах, уже что-то посерьезнее, объективно ориентированное, например. И тогда еще на начальном этапе будут отсеиваться те, кто настроенный достаточно серьезно. «Так и надо!» — кивнул руководитель кружка. «Правильный подход и поможет заинтересовать детей. А то мы, конечно, используем дракон, но детям все же сложновато. Многие бросают только из-за этого». А партия на последнем съезде поставила перед нами задачу увеличить приток кадров профессии, связанные с информационными технологиями. А это тебе не слесарка, где из любого дебила за пару лет сделают специалиста хотя бы третьего разряда? Тут мозгами шевелить надо. Ну, то или фрезеровщик, это тоже тебе не хухры-мухры. Там тоже навыки нужны, дай бог. Встал на сторону рабочих профессий директор Дома пионеров. Сейчас уже везде станки ЧПУ. Там тоже нужно разбираться во всей этой электронике. Так что и в фазанке учат на совесть. Но что, ребят, готовить надо с детства, тут я согласен. Так что давай, Семен, дерзай. Сделаешь эти свои программы. Честь тебе и хвала трудового народа. Ага, и почетная грамота. Усмехнулся я. Тут все во время упирается. Сделать несложно, но одному тяжело. «Нужны люди, нужна команда. А мне к тому же сейчас в техникум поступать нужно. Опять же время... О, чуть не забыл. У меня же путевка в Арток еще лежит. Тоже ведь не пропустишь. Все-таки лучше пионерский лагерь в Союзе. А другого шанса у меня уже не будет. Короче, если возьмемся, то не раньше следующего учебного года». «Сказал бы мне это кто другой, я бы подумал, что заливает». — почесал затылок Иван Сидорович. «Но я же связался с твоей школой и поговорил с директором, и с Александром Сергеевичем, даже съездил, посмотрел на это чудо, трехмерный принтер. Действительно удивительная штука, и не скажешь, что ее школьник придумал. Помнишь, Рустам, я рассказывал? Так что верю, что и это ты сможешь сделать. Будем ждать. Ну и замечательно». Я поднялся со стула. Тогда мы вам другие игры для тестирования будем подкидывать время от времени. Идей у меня много. Заодно и оценим, интересно будет ребятам или нет. Договорились. Протянул мне руку руководитель кружка. Рад видеть, что такая смена растет. С такими ребятами мы точно капиталистов в рок с огнем. И днем с огнем, и ночью разогнем. У меня вдруг в голове словно лампочка вспыхнула. Я аж замер на секунду, с трудом удерживаясь, чтобы не дать себе полбу, и с благодарностью посмотрел на Рустама Валерьевича. «Спасибо! Огромное комсомольское спасибо, товарищ преподаватель! Именно этим мы и займемся! Будем гнуть капиталиста в бараний рог!» «Да пожалуйста!» — опешил тот, но потом улыбнулся. Вот это правильный настрой. И вечный бой покой нам только снится. Так и надо, чтобы сердце горело и руки задели в охоте до работы. Да, да. Я закивал, уже не слушая, что то мне говорят. Прошу прощения. Мне уже надо бежать. Дела. Миха, ты идешь? Нет? Тогда на созвоне. Все, давай удачи с последним экзаменом. Ни пуха, ни пера. «Черту!» — послал меня хомяк в удаляющуюся спину, но я этого уже почти не слышал, захваченный новой идеей и осознанием, какой я кретин. «Лев Иванович, добрый день!» Телефон сам собой оказался у меня в руке. «Не отвлекаю?» «Есть два вопроса. Первый. Игра готова. Иосиф Эмилевич занимается регистрацией и разрешением на издание. Но про это, думаю, вы уже в курсе. Но в связи с этим появился второй вопрос. Вы можете устроить встречу с Чумаковым? Желательно лично с ним и как можно быстрее. Пора уже решить наше разногласие ко взаимному удовольствию. Плюс есть для него одно далеко идущее предложение. «Я считаю, что ты торопишься». Шилов хмурился, несмотря в мою сторону. «Деньги?» Особенно большие суеты не любят. А спешка нужна при охоте на блох, но никак не в переговорах. Согласен, я кивнул. В бизнесе зачастую проигрывает тот, кто делает первый ход. Но с другой стороны, это покажет нашу искренность. Мы не загоняем его в угол, сами идем навстречу и вполне можем свести ситуацию к итогу вин-вин, где в выигрыше окажутся все стороны. «То есть мы отдаем часть дела шаурмой ради мифических продаж на Запад, и ты считаешь это выигрышем?» В голосе Льва Ивановича так и сквозил в сарказм. «Семен, кого другого я бы даже слушать не стал, но твои идеи уже начали приносить деньги. Пока еще мы не вышли даже в ноль. Но пошли доходы и от песен, и ларьки наконец-то стали что-то давать». Так по мне, именно это и стоит развивать, а не заглядываться, черти на что. Вот ты сделал игру. Молодец. Я сам не смотрел, но Ванька в восторге. Сделаем автоматы. Запустим их в универмагах. Начнем продавать. Хочешь еще делать игры, так давай продвигай эту тему. Дорожка натоптана уже будет. Зачем ввязываться в авантюру, из-за которой может прилететь по шапке всем? Ваша проблема, точнее, не ваша лично, а вашего поколения вообще, и советских людей в частности, в том, что вы слишком зациклены на реальном производстве. Я покачал головой. Я вон сейчас ищу техникум, куда буду поступать после школы. И 80% случаев это слесаря, фрезеровщики, крановщики, сварщики и прочие рабочие профессии. Это неплохо. Но время диктует свои условия. Нужны качественные управленцы. Хотя тут очень тонкий момент, что считать качественным. Это выпускают дефективных менеджеров. Мучайся потом с ними. Но главное, сейчас семимильными шагами развиваются цифровые технологии. А вот за ними Советский Союз не успевает. И это несмотря на то, что мы первыми создали глобальную сеть у нас есть центры обработки информации и прочее почему то считается что это не дело для настоящего мужчины и вообще все программисты вшивая интеллигенция даже в зарплатах разница огромная программист высшей категории получает меньше чем токарь пятого разряда на заводе но так токарь руками трудится пожал плечами Шилов. за это и платят соответственно а программист «Главой. Честно говоря, от Льва Ивановича я не ожидал такого захода. Но что поделать, подобные мысли глубоко укоренились в советском обществе. И зачастую вкалывает гораздо больше, а результат его работы стократно важнее. Не люблю такие аналогии, но ведь и вы не настройки вкалываете, а заработки у вас повыше будут». Да, тут играют свою роль должность и прочие нюансы, но в целом в торговле доходы выше, чем у простых рабочих. Ладно, не будем спорить. Было видно, что Шилов со мной не согласен, но продолжать разговор просто некогда. Мы прибыли на место. Готов? Тогда пошли. Вывески у ресторанчика, возле которого мы припарковались, не было. Не будешь знать, что он тут есть, никогда не найдешь. Место только для своих, посвященных в тайну. Скорее всего, и фейс-контроль есть, чтобы посторонних не пропускать. Неплохое место, надо запомнить. Глядишь, удастся постоянный доступ получить. Как база для переговоров или заведения, где можно посидеть, не привлекая внимания, это кафе просто идеально подходит. Как и ожидалось, нас встретили прямо у дверей. Пара крепких ребят лет 25 в костюмах, с головой выдающих в них охрану. И, кстати, по ощущениям, оба были энергетами. Разрядниками, если точнее, причем достаточно высокого уровня. Четвертый или пятый разряд, не меньше. А вот третий на их фоне смотрелся, как матерый волкодав рядом с баллонками. Лет 30, короткая стрижка, цепкий фирменный взгляд и, в отличие от секьюрити, значок энергета на лацкане дорогого пиджака. Мастер. И очень вряд ли он тут работает, уж слишком выразительные взгляды кидают на него первые двое. «Лев Иванович и Семен Павлович?» спрашивали нас явно для проформы. В глазах у мастера не мелькнуло ни капли удивления. «Прошу, товарищ Чумаков вас ждет!» Я хмыкнул и молча пошел за провожатым. В голове вертелась масса вопросов. Мастера — это не разрядники, которых можно поставить охранять кафе. И не кандидаты, рабочие лошадки в войсках и силовых структурах. «Мастер — это уже штучный товар, просто так гулять энергету такого уровня не дадут» а уж прошедшему спецподготовку тем более. Девятка. Это управление занимается охраной особо важных персон государства. Тогда почему его используют как мальчика на побегушках? Показать свою значимость и произвести впечатление? Вполне может быть. Понятно, что наличию мастера чумаков обязан дяде, но даже в таком случае это весьма показательно. Только вот лично для меня это скорее плюс, чем минус. «Марк Артемович...» Наш провожатый подошел к двери в отдельный кабинет. Коротко стукнул и на секунду заглянув, открыл дверь, пропуская нас. «Прошу». «Благодарю». Шилов вошел первым. Я же ограничился просто кивком и последовал за ним. «Добрый день, товарищи». «Добрый Лев Иванович!» Из-за стола поднялись двое, шагнув навстречу и протягивая руки. «Семен Павлович, рад, наконец, познакомиться с юным гением!» «Не такой уж я и гений!» Я крепко пожал руку, разглядывая собеседника. «И можно просто, Семен! Не дорос я еще до отчества, тем более от таких уважаемых людей!» «Вот видишь, Юрий Яковлевич!» Кивнул Чумаков в сторону второго мужчины. А ты говоришь, молодежь у нас распущенная. Вот настоящий комсомолец. Вежливый, скромный, талантливый, будущее нашей родины. Так я про всех и не говорю, подал мне руку второй, и представился. Юрий Яковлевич Агеев, Семен Чеботарев. Представился и я, хоть не сомневался, что правая рука Чумакова и человек, отвечающий за бизнес направление их домашнего клана, знает обо мне все или почти все. Очень приятно познакомиться. А уж мне-то как? Лучезарно улыбнулся Агеев, аж захотелось дать ему в морду. Мол, что ж ты, сука, если тебе так приятно, нам палки в колеса совал? проходите присаживайтесь готовят тут великолепно я лично советую узбекский плов тут готовят ташкентский, просто пальчики оближешь ты опять про плов отмахнулся чумаков не слушай его семен бери шашлык или антрекоты вот где настоящий первкуса. прошу прощения Но я лично считаю, что шашлык, приготовленный в помещении, теряет половину вкуса». Я уселся на указанное место. Впрочем, других вариантов и не было. Стульев стояло ровно по количеству собравшихся. «Для настоящего шашлыка обстановка играет такую же роль, как и мясо». «Вот!» — хлопнул в ладоши Агеев. «Видишь? А парень-то разбирается!» и, повернувшись ко мне, чуть понизив голос, добавил. «Не поверишь, я уже устал с ним спорить. Москвичи — дикие люди. Привыкли там у себя в столовых да домовых кухнях питаться и ничего не понимают в настоящем вкусе. То ли дело мы, люди из провинции. Я в Узбекистане вырос, знаю, о чем говорю». Я вежливо улыбнулся, принимая игру. «Ну да, мы и они. Они москвичи, люди далекие от простого народа. А мы свои в доску парни, плоть от плоти, кровь от крови. Провинциалы, люди от цехии. Ага, как же!» «Может, Агеев действительно родился в Узбекистане, но другом он мне не был, это сто процентов». Впрочем, открыто заявлять это я не собирался. Чумаков нажал кнопку на столе и через 10 секунд в комнату заглянул официант. «Что характерно, парень? Уверен, девушки тут тоже есть. Но все-таки похоже, что это заведение скорее использовалось для переговоров, а не для гулянок. Что сразу повысило его уровень в моих глазах. Кабаки я не слишком любил, а поговорить о делах там и вовсе невозможно. Я с Агеевым заказал плов». Лев Иванович, видимо, в качестве солидарности с Чумаковым шашлык. Впрочем, на столе хватало и просто закусок, так что голодным вряд ли бы кто-то остался. Пока ждали заказ, пообщались на разные темы типа погоды, последних премьер кино и театра, а также о спорте. Шилов, к моему удивлению, оказался страстным хоккейным болельщиком, фанатом Сибири, как и положено новосибирцу. Чумаков, наоборот, болел за ЦСК. Так что они закусились по поводу перспектив любимых команд в турнирной таблице. Я что к футболу, что к хоккею был равнодушен. Поэтому с Юрием Яковлевичем обсудили последний фильм Гайдая, на который я недавно ходил с классом. Сошлись во мнении, что маэстро еще может и долгих лет ему жизни. В общем, классический ни к чему не обязывающий разговор, как и положено в приличном обществе. Правда, я чувствовал, что это еще одна проверка, смогу ли я общаться на их уровне, не сорвусь ли. Но, к чести хозяев трапезы, особых провокаций с их стороны не было. Так, пара шпилек про мой возраст, почти незаметных, которые я вроде как удачно парировал. Но в целом меня это не задевало. Так что удары ушли в молоко. И, как мне кажется, это моим собеседникам понравилось. Но ничего не может длиться вечно. Так и сейчас прелюдия закончилась, как только обед был съеден, и официант подал чай. «Итак, товарищи!» Отхлебнув из стакана, Чумаков вроде как благодушно развалился на стуле. Но я заметил, как его глаза блеснули сталью. — Нам с Юрием Яковлевичем, несомненно, очень приятно пообщаться с умными людьми. Но, может, скажете, в чем причина столь поспешно организованной встречи?